Глава 31. Извелась я до прихода Владимира Викентьевича знатно, и, главное, ни в одной газете подробностей не было. Никакого рода покушения случилось, не пострадала ли хоть немного великая княжна, даже ее фотографии не было. А вот фотографии Николая были, с недоуменными приписками, как мог офицер, получивший в неочередное звание за спасение цесаревича, напасть на его сестру. Даже выдвигались предположения, что со спасением Михаила Александровича тоже было не все чисто. В последнее даже я сама могла поверить. Еще очень свежи воспоминания, как обезвреживала бомбиста. Исходя из моего опыта, спаститься цесаревича от покушения проще паренной репы. Даже удивительно, что его так редко спасают. Впрочем, я не особо интересуюсь новостями. Возможно, зря. Вдруг там спасителей набралось уже на целый полк. — Владимир Викентьевич! — рванула я к целителю, лишь только он появился на пороге. — Нужно срочно спасать Колю. — Колю? — Николая Хомякова. — Мы собирались заключить помолвку, но Фаина Алексеевна все оттягивала решение, а теперь... А теперь нахлынуло осознание, что помолвка вообще может не состояться, если Николая признают виновным и приговорят. Боже мой, к чему его могут приговорить к каторге, к расстрелу? Я опять чуть не заметалась по лаборатории, заламывая руки. А теперь его обвиняют в покушении на великую княжну. Он ни за что сам не скажет, где был этой ночью, потому что он был у меня. Елизавета Дмитриевна, осуждающе выдохнул целитель. Оу! восхищенно выдала Анна. И правильно, пока дождешься разрешения, состариться можно. Анна, возмущенно рявкнул Тимофеев. «От тебя я такого не ожидал». «А что случилось, папа?» Удивилась она. «Я одобряю действия главы клана, какими бы они ни были. Это не значит, что я собираюсь поступать так же». «Вы неправильно поняли», вспыхнула я. «Николай никогда бы не пошел на неблаговидный поступок. Он помогал мне в одном очень важном деле. И при нас все время была Полина. Кстати, она тоже может свидетельствовать», оживилась я. Правда, если она расскажет, как именно ей пришлось присутствовать, проблемы наверняка будут уже у меня. Но эти проблемы несоизмеримо меньше Колиных. «Елизавета Дмитриевна, вам следует говорить так, чтобы ваши слова нельзя было толковать двояко», укоризненно сказал Владимир Викентьевич. «Вы теперь глава клана. Вы не можете позволять себе нести все, что в голову придет, даже если очень взволнованы». Я должна ехать свидетельствовать в пользу Николая. Он сам никогда не скажет, где был. Куда ехать? Туда, где его арестовали, разумеется. Его, скорее всего, уже перевезли в Царсколевск. Такие расследования проходят под особым контролем. Кашинал Тимофеев. Давайте поступим так, Елизавета Дмитриевна. Вы сейчас успокаиваете и перестаете светить глазами. Признаю, это выглядит устрашающе. «Но вы ведь собираетесь пугать не нас?» «Извините. Я убрала частичную трансформацию, которую запустила, даже этого не заметив. Вот еще проблема. Похоже, любопытная лиса пытается вылезать самостоятельно. Контроль у меня над ней слабый. Я постараюсь не светить». Тимофеев одобрительно кивнул. «Так вы выглядите значительно приятнее, Елизавета Дмитриевна». «Итак, я сейчас сделаю пару звонков, чтобы прояснить местоположение вашего Хомякова. Потом мы идем обедать». «Но...» — вскинулась я. «Обедать, Елизавета Дмитриевна, процесс я запущу. Как станет что-то известно, тогда и будем думать, что делать дальше». «Я как раз собиралась объявление в газету подать о помолвке». «Категорически не рекомендую вам этого делать до оправдания Хомякова». — Почему? — вскинулась я. — Я не откажусь от Николая. — Потому что привлечете к нему нежелательное внимание Михаила Александровича. Тимофеев посчитал, что сказал достаточно, прошел к телефону и действительно позвонил сначала по одному номеру, потом по другому. На мое счастье, второй абонент даже ответил и пообещал разузнать, где сейчас Хомяков и что можно для него сделать. Разузнать? и перезвонить Тимофееву домой. «Теперь остается только ждать звонка», — сообщил он. «Делать это лучше за хорошим обедом. Только умоляю вас, Елизавета Дмитриевна, без этих ваших штучек». Он помахал рукой перед глазами. «Моя супруга весьма нервная особа, не хотелось бы на ней применять свои умения по выведению из обморока. «Разумеется, Филипп Георгиевич, я в состоянии держать себя в руках». «Я совершенно спокойна». «Ой, Ли, Елизавета Дмитриевна...» Он шагнул к своему столу и вытащил пузырек, из которого накапал в стакан десяток капель и залил водой. «Пейте. Это моя рекомендация как целителя». «Это что?» — подозрительно уточнила я. Владимир Викентьевич поднял флакон, вчитался в этикетку и одобрительно кивнул. «Прекрасное средство». — пояснил он. — С одной стороны успокаивает, с другой дает ясность мышления. Единственный минус нельзя часто принимать. Возникает привыкание. И капли перестают действовать. — Но у вас привыкание возникнуть не должно, — заметил Тимофеев. — Сегодня только в порядке исключения. В вашем возрасте, Елизавета Дмитриевна, организм должен справляться сам, исключительно на внутренних ресурсах и самоконтроле. — Я все же попытаюсь на самоконтроле. — На самоконтроле у вас не получается. Глаза опять начинают краснеть. — фыркнул Тимофеев. — Я, право, впервые сталкиваюсь с таким проявлением второй ипостази. Честно говоря, не хотел бы встретиться с вами, когда вы в образе рыси. Наверняка устрашающее зрелище. Владимир Викентьевич довольно задумчиво на меня посмотрел, но рассказывать про мою рысь ничего не стал. То ли не доверял в такой степени новому соклановцу, то ли решил сначала узнать у меня, почему скрываю еще одного зверя. В любом случае, я ему благодарно улыбнулась за молчание. «А Хомякова мы вытащим», — уверенно сказал Тимофеев. «Его еще на проходной университета должны были отметить и когда пришел, и когда ушел, так что свидетелей хватит. Вот прямо сейчас по дороге запасемся документом». Так что не переживайте зря, выпейте и пойдем. Он нетерпеливо протягивал мне стакан, явно собираясь как можно скорее закончить с неприятной процедурой. Пить непонятные капли, пусть одобренные Звягинцевым, не хотелось. Там нет валерьяны, подозрительно уточнила я. Конечно, раньше на меня запах не действовал, но мало ли что изменилось в физиологии после появления второго зверя. У лис свои слабости, даже если они ярко сияют глазами на окружающих. «Разумеется, нет, Елизавета Дмитриевна. За кого вы меня принимаете?» — оскорбился Тимофеев. «Я прекрасно помню, какие вещества противопоказаны кошачьим. Впрочем, вы сейчас все равно в человеческом облике». «Елизавета Дмитриевна, если я правильно понял, с чем вам помогал хомяков?» — прошептал Владимир Викентьевич. то я настоятельно рекомендую вам выпить капли Филиппа Георгиевича. Сами вы сейчас не справитесь с контролем. Капли чуть отдавали мятой и магией. Я понюхала еще раз и решительно выпила. В конце концов, предписание целителей стоит выполнять хотя бы иногда. Не сказать, чтобы я сразу успокоилась, но желание метаться пропало. Появилась уверенность, что выручить Николая непременно удастся, как только доберусь до следователя, а доберусь я до него совсем скоро. — Может, стоит сразу взять вещи? — предложила Анна, кивнув на мой чемодан. — Мама вам уже комнаты приготовила. Тимофеев удовлетворенно хмыкнул, подхватил чемодан и, как мощный крейсер, двинулся к выходу. Я лишь успела забрать заветную шкатулку. — Кстати, о комнатах. Оживленно сказал Владимир Викентьевич, пока Тимофеев запирал лабораторию. — Купили мы тот дом, Елизавета Дмитриевна. Первый этаж требует доработки, но на второй можно заселяться. Там даже мебель осталась. Потом мы ее, конечно, поменяем, но пока можно использовать. Не придется беспокоить Филиппа Георгиевича и, главным образом, его дражайшую супругу. — Так и знал, что вы это предложите. — с досадой бросил Тимофеев. — Еще когда вы с этой особой беседовали, что за домом присматривала. — Женщина аккуратная, сразу и ни с кем из кланов не связанная. Так почему бы ее не нанять? — возразил Владимир Викентьевич. — Она пообещала подготовить две комнаты. Потом подберем мебель на ваш вкус, Елизавета Дмитриевна. — Тогда мы можем отнести туда вещи по дороге. Решила я, прижимая к себе шкатулку с Мефодием Всеславовичем. Вот и будет ему обещанный дом. Можно сказать, в личное пользование. Никаких конкурентов. Правда, с университетскими домовыми он успел сдружиться. Так, наверное, сможет в гости ходить, если дом недалеко. Или без присмотра постоянное жилище оставлять нельзя. Тогда пусть в гости приглашают. С моей стороны, никаких возражений на оба варианта. «У нас лучше было бы». — вздохнула Анна. — Со всех сторон удобнее. Глава клана должен жить в комфорте. Но была она разочарована, скорее всего, не тем, что у них не остановится глава клана, а тем, что под боком не будет кого-то, с кем можно поболтать и похихикать чисто по девичьи. Признаться, меня тоже это привлекало. Анна мне нравилась, и у нас с ней вполне могли сложиться дружеские отношения. Но для этого не обязательно жить в одном доме. Иной раз такое даже вредит. А сейчас мне было вовсе не до болтовни. — Глава клана должен жить в собственном доме. Иначе что это за глава клана? — парировал Владимир Викентьевич. — Но позвольте, дом покупали вы, — ехидно напомнил Тимофеев. — Я предлагал Елизавете Дмитриевне ее удочерить еще в Ильинске. — Мои средства? Считайте ее средства, — твердо заявил Звягинцев. Разве зазорно жить в доме отца? Возможно, Тимофеев еще поспорил бы, но тут мы подошли к проходной, и он начал выяснять, когда приходил и уходил Николай. А Владимир Викентьевич, пользуясь тем, что и Анна подошла к отцу, тихо спросил. «Неужели вы второго зверя получили, Елизавета Дмитриевна?» «Да», — Так же тихо ответила я. «Но это пока секрет». «Не ожидал». Фаина Алексеевна взбесится, когда узнает, кого потеряла. Она и без того взбешенная постоянно. Не удержалась я. А уж когда узнает, что к нам просился Александр Николаевич Рысьин. Елизавета Дмитриевна, такое важное событие, а вы молчите. Разве важное? Удивилась я. Александр Николаевич непременно хотел сначала договор подписать, а потом затребовать ценности у Рысиных. «Даже так?» «Впрочем, Александр Николаевич, что-то еще...» Владимир Викентьевич покрутил головой, не желая заканчивать фразу, рвущимся для определения словом. Наверное, оно было из тех, что неприлично произносить при дамах. «И что он хотел за присоединение?» «Власти, разумеется. Но договор я так и не увидела. Когда он выяснил, что я собираюсь сначала прочитать... а потом решать, подписывать или нет. Забрал все документы и сказал, что придет позже. — То есть вы его не приняли? — Нет, а надо было? — удивилась я. — Решать вам, Елизавета Дмитриевна, но я бы вам не советовал. Александр Николаевич уже настолько привык интриговать, что это сделалось целью его жизни, — усмехнулся Владимир Викентьевич. Впрочем, если вы хотите что-то забрать у Рысинах, то он идеальная кандидатура. Если его идеальность распространяется только на сутяжничество, то, пожалуй, я обойдусь без его услуг. Владимир Викентьевич одобрительно кивнул, но разговор продолжать не стал, поскольку Тимофеев уже укладывал подписанный лист с печатью в портфель. В новый дом мы зашли только чтобы оставить чемодан. Выглядело здание совершенно нежилым, хотя было чистым и протопленным. Владимир Викентьевич сильно преувеличил, говоря о мебели. То, что оставили предыдущие владельцы, можно было смело отправлять на свалку. Разумеется, после того, как купим новую. Ибо я была согласна со Звягинцевым, нужно заселяться сразу к себе. Кровать не развалится? Замечательно. Развалится. Ну что ж, поспать одну ночь можно и на полу. В конце концов, у меня целых две звериные формы. Для них вообще кровати не нужны. Елизавета Дмитриевна, вы уверены, что хотите здесь ночевать? Скептически спросил Тимофеев. Он выразительно пошатал стул в комнате, которую было решено отдать мне. Сдаются, этот стул притащили со свалки, чтобы в помещении не было пусто. Во всяком случае, сесть на него я бы не решилась. Но сложить вещи почему бы и нет? «Если их малые и легкие?» «Разумеется, уверена», — твердо ответила я. «Не беспокойтесь, дом мы быстро приведем в порядок». «А говорили с мебелью?» — отметила Аня. «Здесь из мебели только то, что продать не удалось. Не хотите к нам, что уж выбор ваш? Но постельное белье мы вам непременно дадим». «Будем чрезвычайно признательны». Опередила я Владимира Викентьевича, который точно собирался отказаться. Но не стоит расстраивать Тимофеевых еще больше. Шкатулку я поставила на кровати, открыла, прошептав домовому, чтобы осваивался и присмотрелся к прислуге, которую я пока не видела. Владимир Викентьевич пояснил, что та пообещала привести кухарку. Наверное, там и задержалась. А мы, наконец, отправились к Тимофеевым, чей дом оказался совсем рядом. Хозяйка его, высокая статная дама, встретила нас настороженно. Конечно, она наверняка сама выступила за смену клана, узнав о возможностях для дочери. Но что еще ожидать от столь юной главы клана не представляла. Говорила она любезно, лишь несколько отстраненно, но мне было не до бесед. Я постоянно прислушивалась, боясь пропустить звонок. Но мы отобедали, перешли в гостиную, где продолжился пустой разговор, который поддерживали только Владимир Викентьевич и Филипп Георгиевич. А телефон все не звонил и не звонил. Может, это мог господину напомнить о нашей просьбе? Не выдержала я, чувствуя, что еще немного, и волшебные тимофеевские капли перестанут действовать. Звонок раздался, словно ждал именно моего возмущения. Тимофеев ушел и говорил довольно долго, точнее, отвечал на неслышные мне даже с привлечением нужного плетения вопросы собеседника и изредка задавал вопросы сам, но короткие и малоинформативные для меня. Правда, вернулся он вполне удовлетворенный разговором. «Хомякова привезут, если уже не привезли в Царсколевск», — сообщил он. «Дело его будут вести здесь. Следователь примет нас завтра утром». «Завтра?» — огорченно переспросила я. «А сегодня никак нельзя. Мне невыносима мысль, что Николай находится под стражей, в то время как настоящий преступник разгуливает на свободе. Если он есть, разумеется. Ольгу Александровну я все так же подозревала в оговоре». «Сегодня никак нельзя. Да и зря вы рассчитываете, что его отпустят сразу, как переговорят с вами. Возможно, потребуется помощь адвоката». «Елизавета Дмитриевна, учитесь терпению. Все должно идти своим чередом», — твердо ответил Тимофеев. «Так, как должно. У вас наверняка есть куча других дел, вот и займитесь ими. Хомякова от ваших страданий легче не будет».